— Таким образом, моя леди, если исключить из расчетов расходы на содержание двора, дружины и героев... — О вестах. — Короче, — попросила сидящая в кресле Агата. Монотонный бубнеж докладчика давно наскучил кабрийской владетельнице Последние несколько минут она лишь делала вид, что слушает, отчаянно борясь с подступающей дремой. — Давай цифры. — В этом месяце ваша казна получила на пятьсот тысяч серебром больше, чем в предыдущем. — И на миллион, чем в том же месяце прошлого года. Главный казначей осклабился. — Я считаю это великолепным показателем. Улыбка Авестаха Авистаха всегда получалась некрасивой, не настоящей Казалось, что казначей вынужден шевелить лицевыми мышцами под страхом пыток. Но леди Кобрин знала, что очередное увеличение доходов вызвало у старика искреннюю радость. Деньги давно стали для него смыслом бытия. Им он посвятил свою жизнь и каждый приходящую в казну монету почитал за личную победу. К тому же Авестах давно доказал честность и преданность, и в делах финансовых Агата доверяла ему как себе. «Ваша идея снизить дорожный сбор и налог на торговлю полностью себя оправдала, моя леди. Люди предпочитают ездить через Кобрию, что приносит нам дополнительные деньги. За три последних месяца открылось шесть новых постоялых дворов и семь трактиров». — И все они исправно платят налоги. Людям нравится ваше правление. — Надеюсь. — Это действительно так, — склонил голову о вистах. В ответ леди слабо улыбнулась и привела взгляд на висящую на стене карту, на искусное изображение своего обширного владения, на свою кобрию — зеленую, теплую, цветущую и в то же время суровую — на свою родину. Обрия напрочь опровергала устоявшиеся в Доксской империи представление о южных провинциях. Благодатная земля, с которой собирали по два урожая в год, солнце светит 320 дней в году, в лесах полно дичь а в океане рыбы. На такой земле должны жить люди расслабленные, склонные к веселью и безделью. Здесь они в Азарии должны были придумать сиесту – сладкий послеобеденный сон в прохладной тени. Здесь, они во Флории, должны были гремить самые веселые карнавалы. И здесь, в конце концов, должны были жить самые любвеобильные женщины. Здесь, а не в дарании, должны были. Но? Но все получилось так, как получилось. Кубри располагалась на юго-востоке империи, полосой протянулась от океана до вольного Фихтера и вплотную прижималась к полноводной Ильви, естественной границы между доктами и одарницами. Точнее, ставшей естественной границей после того, как суровые кобрицы кровью умыли нахальных южан. Давно, еще до войны за туманную рощу, умыли жестко показав, что землю свою будут защищать до последнего вздоха. Но сражаться приходилось не только с одорницами. Помимо опасных соседей, кобры донимали пираты, умело скрывающиеся в скалистых бухточках, ползущие из зоны чуть, выходящие из океана монстры. Катаклизм породил настолько мерзких тварей, что даже герои, случалось, не могли сдержать отвращения. А еще налетающие с дальних островов крылатые Эви. Сражаться приходилось часто. Вот и породила благодатная южная земля не расслабленных весельчаков, а жестких пограничников, прекрасно знающих, что такое смерть. И наши денежные запасы превосходят сокровища любого лорда империи. А скоро, не сомневайтесь, превзойдут имперскую казну. А резкий рост доходов настроил Авестаха на оптимистичный лад. Агата улыбнулась и поинтересовалась. — Это все? — Да, моя леди, — подтвердил старик. — Я очень довольна. — Благодарю. Казначей сгреб бумаги в сумку, низко поклонился владельнице и пятясь покинул кабинет. Следующим докладчиком должен был стать молебор Пти, введение которого находились все кабрийские шахты. Однако из приемной донеслось какое-то подозрительное пыхтение, пара крепких выражений, чей-то недовольный возглас, и передогатый предстал не молебор, а красный, как перегретый чайник, лейтенант Кукузер. — Сырачное донесение от рыцаря Лошара, моя леди. Голубимая почта прибыла пять минут назад. Молодой офицер приложил немало усилий, прорываясь сквозь толпу оккупировавших приемных администраторов и такое рвение следовало поощрить. «Очень хорошо, лейтенант», — с улыбкой кивнула Агата, «вы поступили абсолютно правильно, немедленно сообщив мне о послании». «Благодарю». Вся кобрия знала, что жизнь леди подчинялась строжейшему распорядку. Ее дни были расписаны по минутам, запланированные заранее встречи начинались точно в назначенное время и длились ровно столько, сколько было отведено. Агата не терпела нарушений». А потому ее благодарность окрылила юного кукузера. — Рад служить, моя леди! — выкрикнул он, протягивая владельницы, свернутой в трубочку пергамент. — Не уходите! Агата разорвала нить и быстро пробежала взглядом по строчкам, машинально опуская ненужные детали вроде «милостивая владычица», припадая к вашим ногам» и прочее. Так ее учил отец — проверять наличие уважительных форм, но оставлять их за пределами восприятия. Не наслаждаться лестью. Суди о людях не потому, что они тебе говорят, а потому, что они для тебя делают. Где же главное? Ага, вот. Я абсолютно уверен, моя леди, что мы наконец-то напали на след Стеклодова. Из достоверного источника стало известно, что проклятый убийца направляется в Гридвальд, и я немедленно. Дата? Леди Кобрин опустила взгляд ниже. Письмо написано неделю назад в Ульмерге. Получается, лошар уже в Гридвальде. Прошу, что стеклодув подался в Гридию. Это позволит Маркусу одним ударом убить двух зайцев. Леди Кобрин откинулась на спинку кресла и, прищурившись на вытянувшуюся в струнку лейтенанта, задумалась. Она давно планировала подобраться к Эдморской пуще, к этому зеленому подбрюшью империи, с которого так удобно продвигаться на север к столице, и если Гридия который правит, дряхнул лорд Датос, откажется под ее контролем, то через полгода-год большая часть лесовиков войдет в сферу кабрийского влияния. Приплюсуем к этому весь юг, часть западных провинций, и получим хор голосов, который заставит императора Пауля прислушаться. Обязательно заставит. Агата рассеянно посмотрела на Кукузера. Начиная с этого момента, любые сообщения от рыцаря Лошара имеют полный приоритет. «Я хочу получать их в любое время дня и ночи, независимо от того, чем я занята. Это понятно?» «Так точно, моя леди!» «Вы свободны!» «Слушаюсь!» — лейтенант щелкнул каблуками, развернулся к двери. «И пригласите следующего докладчика!» «Слушаюсь!» Леди бросила послание в ящик стола и на мгновение прикрыла глаза. «Ты видишь, отец? У меня все получается!»